но не подал и виду. К тому же это неожиданное посещение вовсе не удрутило его, а, напротив, наполнило какой-то дикой радостью. Воистину, судьба к нему была благосклонна, коль скоро первый же вечер послала ему человека, которому он поклялся отомстить по всем правилам, хотя в тот миг пока довольно плохо представлял себе, как именно. Его следовало уничтожить так, чтобы не отвечать ни перед каким правосудием, кроме как перед Богом. Сегодняшний вечер давал ему возможность изучить врага, который не мог и подозревать, какая опасность для него таилась в этом элегантном собрании наддушенных гостей. Оставив на столике свой наполненный до середины фужер с шампанским, Гийом подошел к Феликсу, которому весьма досаждала какая-то молодая особа в зеленом сатиновом платье своей свежестью и округлостью напоминающая салат-латук. Она вцепилась в пуговицу на его сюртуке и, казалось, была готова держать ее до скончания века. Гийом поклонился. «Прошу прощения, мадам, но я, к несчастью, должен лишить всего лишь на миг» господина де милейшей собеседницы. Тысячи извинений, Феликс, но... Я скажу, смогу ли тебя простить, когда узнали... И два они с другом укрылись за арфой, облегченно вздохнул. Ради бога, не оставляй меня больше. Похоже, это создание остановило на мне свой выбор. Еще немного, и она называла бы мне свое преданное. Никогда еще не чувствовал себя в такой опасности. Надеюсь, за столом меня посадят не рядом с ней. Надо верить в свою звезду. Скажи, ты знаешь этого Мервиля, который только что вошел? К сожалению, да. Мы с ним даже связаны родством, так как его покойная супруга была мне кузиной. Он тебя интересует? «Больше, чем ты можешь себе представить. Дело в том, что если тебе и удалось довольно легко меня уговорить обосноваться в этих местах, то в значительной мере благодаря ему». Озадаченное выражение лица молодого человека вызвало у Гийома улыбку. «А я-то думал, благодаря нашей дружбе», — проворчал Феликс. «Не волнуйся, моя дружба к тебе свята». Ты мне брат, о котором я мог лишь мечтать. Но святая ненависть, которую я питаю к этому человеку. Да разве это возможно? Ты его никогда не видел. Видел единственный раз. Ту ночь, когда он убил мою мать и оставил меня умирать в бухте Лаук. Деваранвиль так вытаращил свои черные глаза, что Тремен поспешил добавить. Не думай, я не сошел с ума. Я знаю, что говорю. Если раньше я тебе не рассказал эту историю, то лишь потому, что не знал, когда ехал в Котантен, что стало с этим человеком по прошествии 25 лет. Он мог давно умереть. Теперь я получил ответ на свой вопрос. Рука молодого человека сдавила локоть друга. Всегда готовый улыбнуться, лицо Феликса помрачнело, словно на него набежала туча. «Я далек от мысли подвергать сомнению то, что ты говоришь, но нам нельзя обсуждать это здесь. Вечером, когда мы вернемся домой, у нас будет достаточно времени. Но, умоляю тебя, остерегайся этого человека». Это жалкое существо, безудержный игрок, прогнивший от пороков и долгов. После возвращения узнал о нем самые невероятные слухи, которыми полнится округа. Я тебе все расскажу, но сегодня я хотел бы, чтобы ты его избегал. Будет так, как решит хозяйка. И в самом деле просили к столу, и настал момент проводить к нему дам. Будучи героем бала, Феликс удостоился чести вести маркизу Даркур, в то время как Гийому поручили хозяйку дома. Он сел слева от нее, так как справа место было занято Воронвилем, оказавшимся в безопасности между ней и пожилой дамой.